Разум человека не в силах осознать, к чему привезет истинное доказательство существования на нашей планете народца не менее многочисленного, возможно, чем сам человеческий род. Народца, что неведомо для нас, ведет свою чуждую жизнь и отделяется от людей лишь ничтожным различием в вибрациях. Артур Конан Дойл. «Пришествие фей». В каждом растении, в каждом животном он ощущает, кроме физического облика, еще и духовный, исполненный жизни облик. Рудольф Штайнер. Теософия. Глава 1. 14 мая 1911 года. Дорогая Амелия, вот и наступило утро этого весеннего, немного волнующего дня, и оно прекрасно. Сегодня приезжает наша новая горничная, Кэт Морли. Должна признаться, я чувствую себя немного не в своей тарелке, такая у нее репутация, хотя, с другой стороны, не может же она в самом деле быть настолько ужасной, как они ней говорят». Альберт не хочет брать ее в дом, но мне удалось его убедить, подкрепив свое мнение тройным аргументом. С нашей стороны, этот шаг станет похвальным проявлением христианского милосердия, поскольку больше никто ее к себе не возьмет, а кроме того, именно из-за ее репутации. Мы не можем ей платить, как всем, и посему она сэкономит нам немалые средства. Так что мы удваиваем число прислуги практически при тех же расходах. Я прочла рекомендательное письмо от экономки с бротон стрита от миссис Хёдингли, где та приводит список домашних работ, которые выполняла у них девушка, а также заклинает меня ради всех нас не позволять ей читать. Не совсем понимаю, что должно меня испугать, однако считаю разумным последовать совету знающего человека». Кроме того, она, миссис Хёдингли, рассказала про одну довольно неприятную деталь. Ума не приложу, зачем, разве что и с любви к сплетням, речь шла об отце Кэт, который стал объектом многочисленных домыслов. Вполне возможно, если учесть смуглость кожи и темные волосы Кэт, то он был негром. По-видимому, по этой причине на бротон стрит прислуга дразнила Кэт черной кошкой. Лично я уверена, что мать девушки, каким бы низким ни было ее общественное положение, не опустилась бы до такого позора, если бы не стала жертвой самого омерзительного преступления. И то, что ее бедная дочь вынуждена носить подобное прозвище, вряд ли справедливо. Я твердо решила, что у нас ее так называть не будут». Признаюсь, несмотря на все опасения, я жду ее прибытия с нетерпением. Не только потому, что у нас под кроватями комья пыли размером с яблоко. Миссис Белл, благослови ее Господь, уже который месяц не может наклоняться, чтобы заглянуть под кровать. Весь дом нуждается в хороших руках. Но, кроме всего прочего, меня несказанно радует возможность принять к себе одно из созданий Божих, которое сбилось с пути, подойдя слишком близко к краю бездны. У нас эту девушку ждут благочестивый дом, прощение и возможность оправдаться перед Господом через тяжелую работу и праведную жизнь. Я намерена оказывать ей в этом всяческую поддержку, взять под свое крыло, воспитывать. Ты только представь себе, у меня есть шанс помочь человеку измениться, встать на правильный путь. Я уверена, что девушка поймет, как ей повезло получить такую возможность, спасти свою душу. Она придет к нам запятнанная, но здесь отмоется до бела». И, конечно, работа с ней будет для меня идеальной подготовкой к материнству, ибо в чем же состоит первая забота в матери, как не в том, чтобы воспитывать детей благочестивыми, добродетельными и достойными людьми. Я вижу, как ты растишь моих племянницу и племянника, дорогих моему сердцу Элли и Джона, и восхищаюсь твоей мягкостью и терпением». Не огорчайся так из-за рогатки Джона. Я уверена, скоро он перестанет. Эта страсть к насилию и воинственность мальчиков в божьем замысле. Они не такие, как девочки, и нет ничего удивительного в том, что мы с тобой не всегда понимаем чувства Джона. Как же и мне хочется растить и воспитывать детские души. «Амелия, прости, что спрашиваю об этом снова, но, боюсь, твое последнее письмо нисколько не прояснило этот вопрос. Не слишком ли ты осторожна в словах, дорогая? Знаю, подобные вещи обсуждать нелегко, и, по возможности, лучше их не касаться. Но мне очень нужно, и если нельзя обратиться за советом и наставлением к родной сестре, то, ради бога, к кому тогда обратиться? Альберт, образцовый муж, он всегда добр, со мной нежен». Каждый вечер он целует мою голову, говоря, какая я хорошая жена и прелестное создание, Она потом засыпает, а я лежу, размышляю, что я делаю не так, или ничего не делаю, или даже не пробую делать. «Не могла бы ты понятнее объяснить, как следует себя вести и каким образом наши тела могут, как ты говоришь, соединиться?» «Альберт прекрасный муж, и поэтому остается думать лишь, что это я не исполняю своих супружеских обязанностей должным образом, и по этой причине я, скажем так, еще не готова к радостному событию. Прошу, дорогая Мелия, объясни яснее». В остальном все хорошо, пора заканчивать письмо, солнце уже высоко, птицы вовсю распились, а письмо я пущу в ящик по пути к бедной миссис Дав, у которой нет моих трудностей, поэтому она слегла с какой-то ужасной инфекцией после рождения шестого ребенка и снова мальчика. После обеда поездом в 3.15 приедет Кэт Морли. Кэт, как это грубо звучит, надеюсь, она не станет возражать, если я буду звать ее Китти. Напиши как можно скорее моя самая лучшая и любимая сестра на свете. Твоя Эстер. С любовью. 2011 год. В первый раз Лия увидела человека, которому предстояло изменить ее жизнь, когда он лежал лицом вниз на металлическом столе, не подозревая о ее присутствии. Одежды на нем почти не осталось, а последние нелепые клочья намокли были скользкими от грязи. Остались нижняя половина брючины и на одном плече часть куртки. Ей стало зябко и немного неловко из-за его ноготы. Он лежал, отвернувшись от Лии, прижавшись щекой к столу, так что ей видны были только темные завитки волосы и ухо, идеально очерченное и будто восковое. По коже у нее побежали мурашки, и Ли почувствовала себя вуаиристкой? Казалось, он просто спал и мог в любую минуту зашевелиться, повернуть голову и взглянуть на нее, разбуженный звуком ее шагов и ее дыханием над своим безукоризненным ухом. «Себя ведь не стошнит, да?» Голос Райна вывел ее из оцепенения. Она сглотнула и покачала головой. Райан ехидно улыбался. «Кто это? Кем он был?» — спросила она, прокашлявшись и нарочит равнодушно складывая руки на груди. — Если бы мы знали, я не вызвал бы тебя в Бельгию. Райан беззаботно пожал плечами. На нем был белый халат, как у врача, но старый и в пятнах. Он был не застегнут и открывал глазам дыраные джинсы и потертый кожаный ремень. — Первый раз видите мертвое тело? — спросил Питер своим спокойным голосом с гальскими интонациями. Питер был деканом археологического отделения. — Да, — кивнул Илья. «Это всегда неприятно, но этот, по крайней мере, не воняет, то есть не так воняет, как мог бы», — сказал он. Три поняла, что старается дышать ртом и сдерживает дыхание, ожидая чего-то ужасного. Осторожно задышала носом, а запах от трупа шел сырой, тяжелый, как от мокрых январских листьев или гниющих водорослей. Она покопалась в сумке, вынула блокнот и ручку. «Где вы, говорите, его нашли?» — спросила она. В саду за домом под Зоненбеке к северо-востоку от Ипра некая миссис Бише решила вырыть там могилу для своей собаки. Райан замолчал, делая вид, будто сверяется со своими пометками. «По кличке Андрея, если я правильно записал». Он улыбнулся своей кривоватой улыбкой на одну сторону, от которой внутри улии всегда что-то ёкало. В ответ она лишь подняла бровь. Под лампами древнего света кожа у него была бледная, но он был по-прежнему прекрасен. «По-прежнему прекрасен», — беспомощно подумала она. Копала одну могилу, наткнулась на другую. Она едва не отхватила ему лопатой правую руку. «Вот здесь, смотри». Он осторожно показал пальцем на предплечье мертвеца. Желтовато-коричневая кожа была рассечена, и виднелась коричневая, волокнистая, как почва, как перегной мышца. Лей подавила спазм в горле, голова у нее закружилась. Разве им должна заниматься не комиссия по воинским захоронениям, а зачем было вызывать меня? «Слишком много погибших солдат, каждый год находят по пятнадцать, двадцать, двадцать пять человек. Мы делаем все, что можем, но если нет полкового значка, нет жетона, нет вещь-мешке каких-нибудь предметов, по которым можно установить личность нам, просто не за что зацепиться», — пояснил Питер. «Ему обеспечат красивые похороны с красивым белым крестом, только непонятно, какое имя писать на белом кресте». «Красивые похороны», — эхом отозвалась Ли. Какой же ты легкомысленный Райан и всегда был таким. Знаю, я невыносимый, да, он снова бодро улыбнулся, всегда готовый обратить серьезное дело в шутку. Но если не за что зацепиться, что я-то, по-вашему, могу сделать, Ли повернулась с вопросом к Питеру. Ну, начал Питер, однако Райан перебил его. Не хочешь ли я заглянуть ему в лицо? Он на удивление хорошо сохранился. В той части сада, судя по всему, всегда сыро, там просекает ручей. «Он красавчик, по всем статьям. Ну, давай, ты ведь не испугалась, это же уже археология, да?» «Райан, зачем ты так?» — Лия осеклась, не закончив фразы. Она заправила волосы за уши, сложила на груди руки, словно пытаясь защититься, и перешла к другому, к концу стола. Щека у покойника была немного примята, как будто он просто лег поспать, спокойно устроив голову на мягкой земляной подушке. От глазницы к рту протянулась складка. Над верхней губой, не потерявшей четкости прекрасного изгиба, темнела нитка щетина, Нижняя челюсть и нижняя губа превратились в бесформенную массу, от которой Ли сразу отвела взгляд. Нос тоже расплылся, расплющился, стал мягким и желеобразным. Казалось, если протянуть руку и коснуться его, он развалится. Зато лоб и глаза были в идеальном состоянии. Лоб, на который легла влажная своевольная прядь, был без морщин, То ли от того, что погибший был молод, то ли от того, что кожа набухла, напитавшись водой. При жизни он наверняка был красив, Ли увидела его лицо, сместив фокус, не замечая страшных изменений цвета кожи и запаха мертвого тела. Закрытые глаза обрамляли короткие черные ресницы, и каждая была четко очерчена, разделена, аккуратно загнута, как и должно быть. Как и в тот день, когда он почти сто лет назад упал замертво. На веках лежал серебристый налет, как у мяса, пролежавшего слишком долго. Плотно ли они закрыты, Лей склонилась к погибшему немного, нахмурившись ей показалось, что глаза у него приоткрыты, слегка с собой малость. Так иногда бывает во сне, когда человеку что-то снится. Лей наклонилась ниже, ее собственное дыхание показалось еще громче жужжания ламп. Вдруг веки дрогнуты, и глаза откроются. Вдруг на радужке застыло отражение того, что он видел перед смертью. Лия затаила дыхание. «Бу!» — сказал Райан наивуха. Лия подскочила, громко вскрикнув. «Скотина!» — бросила она и вышла в тяжелые двери на шарнирах, злясь на себя за то, что ее так легко испугать. Быстрым шагом она поднялась на два лестничных пролета и пошла на запах чипсов и кофе, доносившийся из университетского кафетерия. Наливая кофе в бумажный стаканчик, она заметила, как дрожат у нее руки. Лия опустилась на пластмассовый стул у окна и окинула взглядом пейзаж. Все плоское в серых и коричневых тонах, точно как в Англии, в тот день, когда она уезжала. Аккуратный рядок ярких крокусов, вытянувшийся вдоль дорожки, лишь подчеркивал окружающую серость. Ее собственное отражение в стекле было бледным. Бледная кожа, бледные губы, тусклые светлые волосы. Покойник из подвала и тот выглядел красочнее, печально подумала она. «Бельгия». Внезапно ее охватило острое желание оказаться где угодно, лишь бы подальше отсюда, где-нибудь, где все вокруг залито солнечным светом и жаркое солнце согревает до костей. Какого черта она вообще согласилась приехать? Впрочем, ответ ей был известен, потому что ее попросил Райан. Он как будто услышал ее мысль, подошел и хмурясь, сел напротив. — Послушай, прости меня, ладно? — произнес он покаянно. — От того, что ты здесь, мне тоже нелегко. Ты же понимаешь, из-за тебя я нервничаю. — А зачем я здесь, Райан? — спросила Лия. Я подумал, у тебя из этого получится отличный материал, честное слово. Пропавший без вести солдат, столько лет пролежавший безымянным и неоплаканным. — Откуда тебе знать, неоплаканный ли он? Тоже верно. Значит, не найденный. Знаю, ты думаешь, будто я слишком легкомысленно к этому отношусь, но это не так. Погибнуть такой смертью чертовски печально, и я считаю, что этот парень заслуживает того, чтобы его опознали. Разве не так? Ли посмотрел на него с подозрением, однако он казался искренним. С тех пор, как она видела его в последний раз, волосы у него отросли. Они обрамляли лицо вольными ржеватыми локонами в тон трех или четырехдневной щетине на подбородке. Глаза у него были цвета темного меда, Ли старалась в них не всматриваться. «К чему я?» — спросила она. «А почему нет?» — ответил он вопросом на вопрос. «У меня не так уж много знакомых журналистов-фрилансеров». Он минуту рассматривал свои руки, ковыряя неровный ноготь на большом пальце, кожа вокруг которого и без того уже была ободрана. Рука Ли дрогнула от желания по старой привычке остановить его. «Это все причины?» — твердо спросила она. Рай нахмурился, коротко раздраженно вздохнул. Нет, не все. Какого ответа ты ждешь от меня, Лия? Что я хотел увидеть тебя? Что ж, вот ты услышала это, проговорил он резко. Ли едва заметно улыбнулась. Тебе всегда плохо удавалось выражение чувств на словах, а все равно, что пускать кровь в камню. С тех пор, как ты ушла, я не успела исправиться. У меня был чертовски весомый повод, чтобы уйти. Это прекрасно, это знаешь, сказала она. «Зачем же ты тогда приехала, если я такое чудовище, и ты не хочешь меня видеть?» «Я не сказала», — Лея вздохнула. «Сама не знаю, зачем я приехала», — заключила она. «Десять месяцев не могу придумать хорошей темы для статьи. Даже не помню, когда я последний раз писала что-нибудь стоящее. Я подумала, вдруг у тебя действительно есть тема, но безымянный солдат... Что я, по-твоему, должна тут исследовать? Твою деятельность в комиссии по воинским захоронениям?» или как выглядят покойники, которых вы выкапываете. Это, конечно, важно, только очень скучно». «Вообще-то тут есть одна зацепка», — сказал Райан, потянувшись к ней и снова улыбаясь своей довольной мальчишеской улыбкой. «Какая?» — Питер же сказал. «Я хотел показать внизу, но ты убежала». «Ну и что же это?» «Поужинай со мной сегодня, и я покажу», — сказал он. «Почему бы просто не сказать сейчас?» — осторожно предложила она. «За ужином было бы интереснее». «Нет, послушай, Райан, я думаю, нам не следует проводить вместе слишком много времени. Не стоит». «Да ладно, Ли, что тут плохого? Мы знакомы достаточно давно». «Но, по-видимому, не так хорошо, как казалось», — ответила она, поднимая глаза. В них было столько гнева, что Райан вздрогнул. «Давай, давай просто поужинаем сегодня вместе», — проговорил он мягче. Ли допила остатки остывшего кофе, поморщившись от горького вкуса. «Пока, Райан, жаль, но я не могу сказать, что рада снова тебя увидеть». Она поднялась, чтобы уйти. «Подожди, Лия, неужели ты не хочешь хотя бы узнать, что мы при нем нашли? Ладно, скажу сейчас и решаю, идти тебе или остаться. Лия, у него с собой были письма, которые пролежали в земле девяносто пять лет. Представляешь, это не какие-нибудь ординарные письма», — проговорил ей вслед Райан. Лия остановилась. Вот она, крохотная искорка, проблеск любопытства, который она всегда ощущала, приступая к делу. Лия медленно развернулась и направилась к нему.